не уничтожился бы, но просто остался за пределами возможного применения. И мне становится ясно, что я имею дело с метафизикой утешения. Если же мне вздумается найти тот поворотный пункт, где мышление покидает путь очевидности, то достаточно перечитать параллельные рассуждения, приводимые Гуссерлем, относительно сознания. Если бы мы могли ясно созерцать, Точные законы психических явлений, они показались бы нам столь же вечными и неизменными, как и фундаментальные законы теоретического естествознания. Следовательно, они были бы значимы, даже если бы не существовало никаких психических явлений. Даже если сознания нет, его законы существуют, Теперь я понимаю, что Гуссерль хочет превратить психологическую истину в рациональное правило. Отвергнув интегрирующую силу человеческого разума, он окольным путем совершает скачок в область божественного разума. Поэтому меня нисколько не удивляет появление у Гуссерля темы конкретного универсума. Разговоры о том, что не все сущности формальны, Что среди них есть и материальные, что первые являются объектом логики, а вторые объектом конкретных наук. Для меня все это не более чем дефиниции. Меня уверяют, что сами абстракции являются лишь несубстанциональной частью конкретного универсума. Но уже по этим колебаниям видно, что произошла подмена терминов. С одной стороны, это может быть утверждением того, что мое внимание направлено на конкретный объект, на небо или на каплю дождя, упавшую на мой плащ. За ними сохраняется реальность, различимая в акте моего внимания. Это неоспоримо. Но то же самое утверждение может означать, что сам плащ есть некое универсалие, принадлежащее вместе со своей неповторимой и самодостаточной сущностью — Миру форм. Тут я начинаю понимать, что изменился не только порядок следования. Мир перестал быть отражением высшего универсума. Но в населяющих эту землю образах все же отображается исполненный форм неба. Тогда мне все равно. Это не имеет ни малейшего отношения к поискам смысла человеческого удела, ибо здесь отсутствует интерес к конкретному. Это интеллектуализм, причем вполне откровенно стремящийся превратить конкретное в абстракции. В этом явном парадоксе, оказывается, нет ничего удивительного. Мышление может идти к самоотрицанию разными путями, путем как униженного, так и торжествующего разума. Дистанция между абстрактным богом Гусерля и богом громовержцем Кьеркеагера Не столь уж велика. И разум и иррациональные ведут к той же проповеди. Не так уж важно, какой путь избран, Было бы желание дойти до цели. Это главное. Абстрактная философия и религиозная философия равным образом исходят из состояния смятения и живут одной и той же тревогой. На суть дела в объяснении ностальгия здесь сильнее науки. Знаменательно, что мышление современной эпохи пронизано одновременно и философией, отказывающей миру в значимости, и философией исполненной самых душераздирающих выводов. Мышление непрестанно колеблется между предельной рационализацией реального, которая разбивает реальность на рационализированные фрагменты, и предельной иррационализацией, которая ведет к ее обожествлению. Но это лишь видимость раскола. Для примирения достаточно скачка. Понятие «разум» ошибочно наделяли единственным смыслом. В действительности, несмотря на все притязания, на строгость, оно не менее изменчиво, чем все остальные понятия. Разум то предстает во вполне человеческом облике, то умело оборачивается божественным ликом. Со времен «Плотина» Приучившего разум к духу вечности, разум научился отворачиваться даже от самого дорогого из своих принципов,